Это меня и поражает. Но ведь жертвы могли принимать этот препарат не раз, и на лицо была кумуляция. Он с недовольством покачал головой. Каким образом? А переход к новому образу жизни до появления первых симптомов проходил за 6, 8, а то и 10 дней. Нет средства с таким замедленным действием и такой аккумуляцией невозможно. Если предположить, что они начинали принимать это вещество в первый или во второй день по приезду, то симптомы должны были появиться не позднее, чем через 48 часов. Если бы эти люди страдали болезнями почек или печени, ещё можно спорить, но такие среди них отсутствовали. Каково же ваше мнение? Складывается впечатление, что их отравляли систематически постепенно и непрерывно. По-вашему это преднамеренное отравление? Он блеснул золотыми зубами. Нет. Не знаю, может, это были гном или мухи, прилетали прямо из какой-нибудь фармакологической лаборатории и садились на их дринки, предварительно прогулявшись по ароматным производным лизергиновой кислоты. Но я утверждаю, что концентрация вещества в крови жертвы нарастала медленно. А если это какое-то неизвестное соединение, нам неизвестное. Он произнес это так, что я улыбнулся. Да, вам, хими. Разве это невозможно? Он поморщился, поблескивая золотыми зубами. Неизвестных соединений больше, чем звёзд в на наниде. Но не может быть таких, которые одновременно устойчивы и неустойчивы к тканевому обмену веществ. Кругов будет, конечно, и множество, но нет кругов квадратных. Не понимаю. Это совсем просто. Вещества, вызывающие резкую реакцию в организме, вступают в устойчивые соединения. Например, угарный газ или циамиды соединяются с гемоглобином. Такие соединения можно всегда обнаружить в организме при вскрытии. Скажем, при помощи микрохимического анализа, например, хроматографии. В ваших же случаях и с её помощью ничего выявить не удалось. А раз так, значит, соединение было легко разрушаемое. Если же оно легко разрушается, его надо вводить часто малыми дозами или одной большой дозой. Но если бы его ввели одной дозой, симптомы обозначились бы через несколько часов, а не дней. Вам ясно? Да, ясно. И по-вашему нет и новых варианты? Вообще-то есть. Если это вещество при поступлении в организм было бы совершенно безвредным и свои психотропные свойства обретало бы, только разлагаясь в крови и тканях, например, в печени. Стремясь устранить из организма безвредное соединение, печень и образовала бы его в яд. Это занятная биохимическая ловушка, но и чистейшая фантазия. Такого в природе нет и, пожалуй, быть не может. А откуда подобная уверенность? Потому что такого яда, такого краянского коня фармакология не знает. А если чего-то, Но тогда не было то мало вероятно, что когда-нибудь будет. Следовательно, не знаю, а вы только это хотели мне сказать? Я был невежлив, но этот лапыдус меня раздражал. Впрочем, он не почувствовал себя задетым. Нет, ещё кое-что. Это может быть изолирующий эффект. Видение разных веществ, ядов. Да. Но ведь это уж наверняка свидетельствовало бы о преднамеренных покушениях. Вместо фармацевта неожиданно отозвался Сосюр. Якая девушка из Ломбардии работала в качестве прислуги у парижского врача, жившего на улице Сен-Пьер, в доме 48 на третьем этаже. Родная ее сестра, приехавшая навестить ее, спутала название улицы и вместо улицы Сен-Пьер отправилась на бульвар Сен-Мишель, нашла дом 48, поднялась вверх на третий этаж отозвала табличку врача, позвонила и спросила Мари Дюваль свою сестру. Так сложилось, что на другой улице у другого врача тоже служила девушка Дюваль, и даже звали её так же Мари, как и сестру приежей. Но это была совершенно иная особа. И вот на вопрос: какова была априорная вероятность такого происшествия нельзя дать вразумительного то есть математически достоверного ответа. Всё, чточившее, вроде бы пустяк, но уверяю вас, это настоящая бездна, недейственная область, где применимо моделирование теории вероятности. Это гипсов мир или мир повторяемых процессов. События уникальные, не поддающиеся статистике в своей однократности. Происходят, но говорить об их вероятности невозможно. «Нет уникальных событий», — вставил Майер, который все это время дремасничал, оттопырив языком щеку.